11. Надежда Осиповна и Сергей Львович по пути в Варшаву прибыли как раз в этот день в Петербург. Александр бредил, был плох. Однажды он открыл глаза, увидел над собой лицо матери и снова закрыл, думая, что это ему пригрезилось. Надежда Осиповна сидела над ним, постаревшая, жёлтая, в старомодном платье. Слеза ползла по её увядшей щеке. Он заснул впервые крепко, без снов, подозрений, видений, и проснулся на утро здоровый. Дядька Сазонов еще спал, открыв рот, громко храпя. Сергей Львович на этот раз вел себя с Александром по-новому. Он рассказывал ему об успехе Жуковского и сообщил, что дядюшка Василий Львович просил пересылать ему все, сочиняемое племянником. Жуковский во всем значении и силе, а батюшков и дядя хоть и славны, да не так. «Причина, друг мой, сильные завистники», — сказал он важно. «Да и то сказать, Жуковский терпелив, а они задорны». Отец смотрел на него с некоторым уважением и даже рассказал о своих намерениях, чего еще в жизни не делал. В Москве харитоньевский переулок не существовал. Одни головешки. «Мебели ты помнишь, друг мой?» Кресло у камина, ныне прах и пепел, мы пустодомы, скитальцы, погорельцы. Бродяги во всем смысле этого слова. Я нищ и наг. Держись, друг мой, нынче всякий за себя, и один только бог за всех. В Варшаве поле деятельности широкое, туда, туда. Мать вскоре последует за мною. Расходы неимоверные. Надежда Осиповна дернула его за рукав. Родители быстро с Александром простились. Они, как всегда, спешили. Надежда Осиповна с удивлением смотрела на Сашку. На верхней губе пробивался у него пух. Когда три года назад он уезжал в лицей, он был хоть и дичок, но все же дитя. Теперь она с отчуждением и какой-то неловкостью смотрела на сына. «Этот мальчик скоро начнет говорить грубым голосом» как все эти гвардейцы. Как, однако, внезапно кончилась ее молодость. Вот она и старуха. Она поцеловала сына в лоб и поторопила Сергея Львовича, который любил долгие объятия, вздохи и душистым платком отирал сухие глаза. Александр выздоравливал медленно и от болезни, и от адских поэм. В лазаретное окно были видны верхушки деревьев. Он украдкой читал Батюшкова. «Мой друг, я видел море зла и небо гибельные кары. Я видел бледных матерей, я на распутье видел их». Эти стихи о Москве, это повторение трогало его неизъяснимо. Он не мог понять, почему, и долго потом лежал, уткнувшись в подушку. Слезы текли у него. Непонятные, ибо эти стихи были вовсе нечувствительны. Это была довольно точная картина сожженной Москвы, которую Батюшков впервые увидел. Его навещали друзья. Пришел Дельвик и поцеловал его в лоб. У Дельвига была страсть, воспоминания. Откуда они брались, Бог весть. Всегда он был очевидцем событий, о которых рассказывал. Он рассказал теперь Александру об инвалиде, с которым давеча повстречался, гуляя. Служивый был ранен в бою, долго лежал в госпитале и брел издалека. Он рассказал дельвигу, как однажды ночевал под курском в поле. Пенье курских соловьев Ддельвик описал впрочем с подробностями, не оставлявшими сомнений, что и он их слышал. Дельвик был поэт из устный, под конец он и сам верил всему, что оговорил. Стоило спросить его, как он спал, и Дельвик сразу рассказывал, что ему снилось. Сон придумывался тут же. Он не был болтлив. Живейшее его наслаждение было прикорнув у печки в уголке, слушать других и вставлять изредка словечко. Так он вставлял в куплеты сочиняемые сообща целые строки. Он любил слушать стихи Александра. Слух у него был точный. Он указывал все лишнее. Сам же писал песни и выдавал их заподлинные, будто бы слышанные им в детстве. Более всего, казалось, любил он есть. Стихи, кажется, доставляли ему такое же наслаждение. Он медленно, ни с кем не разговаривая, ел у дядьки Леонтия мороженое, и во взгляде у него было то же понимание, что и при чтении стихов. У Кашанского он был первым по латыни и читал с упоением латинские стихи. Глаза его туманились. Если кто просил перевести, он всегда увертывался, не зная латинских слов или не желая лишать стихи прелести. Он не дочитывал книгу, которая его занимала, наслаждаясь тем, что не дочел до конца и может сам назначить судьбу всем героям. Он питал отвращение к бумаге, гусиным перьям, скрипу их. Труд был ему противен. Он с удивлением и тайным удовольствием часами следил за Александром из темного уголка, когда тот писал стихи. Зачеркивал, стиснув зубы, смотрел потерянным взглядом вокруг и, наконец, с досадою бросал перо. С улыбкой он простился, поцеловал в лоб Александра и пошел рассказывать все, что выдумал только что Юдину. Юдин подшучивал над ним, А Дельвик отвечал ему на недоверчивые вопросы со спокойствием, которое ставило шутника в тупик, а выдумщику доставляло удовольствие. Время у Дельвига было все заполнено. Посетил его и Горчаков. Он рассказал о светских новостях. Кажется, Толстой скоро дает спектакль и хочет пригласить всех лицейских. Скоро к нему в гости собирается его сестра Елена. Елена хороша, скоро выходит замуж, но так лениво, что, кажется, в жизни не исписала ни одного листка бумаги. Он охотно рассказывал о сестре. Сестра была не только ленива, но и проказлива. Дядюшка Пещуров имел слабость, которая теперь уж не часто встречается, нюхал табак. И что же? Елена пристрастилась к табаку. Ее наказали, но она невеста, и наказание на нее поэтому более не действует. Каково? Нет ли новых стихотворений? Александр, еще бледный, больной, слушал Горчакова и вдруг побледнел еще больше. Он вспомнил, что в его келье остались обе поэмы, правда, спрятанные. Он просил приятеля взять обе поэмы себе. Вечером перед сном Горчакову удалось к нему проникнуть. Дядька Сазонов куда-то исчез на ночь, и Александр лежал один в палате. Обе поэмы были у Горчакова он прочел их. Поэмы ужасны, пагубны и могут навлечь бедствие ни на одного Пушкина. В тени Баркова он не понимал даже многих слов. «Если бы нашли такую поэму здесь, в здании дворца, под носом у императора, Пушкина отдали бы в солдаты». Александр спросил, смутясь, неужели обе поэмы показались ему такими. Тень Баркова он и сам считал слишком вольной, Но монаха по окончании и отделке он хотел послать в печать. Так невзначай он выдал Горчакову свое тайное желание. Он надеялся увидеть поэму, напечатанную, за тайной подписью 1.14.16. Горчаков покачал головой. Он удивлялся опрометчивости приятеля. Обе поэмы ужасны. Он с тайным наслаждением следил за лицом приятеля, Впечатление было полное. Он еще раз повторил, его, может быть, и не отдали бы в солдаты, но сослали бы в отдаленный монастырь. Его выходки против седых игуменей и монахов преступны. Его послали бы в монастырь, где он спал бы на каменных плитах. А лицей разогнали бы, закрыли, и все проклинали бы самое его имя. Горчаков увлекся. Преступление Александра было велико, Пропасть, открывавшаяся перед ним, ужасно Он, Горчаков, спасает его в последний раз. Больше не удастся. Обе поэмы он предлагает придать огню немедля. Он сунет их в печь, как скоро дядька ее затопит. Александр согласился, немало не раздумывая. картина которые шепотом развивал перед ним Горчаков, полумрак, одиночество, подействовали на него. Он был преступник. И не только потому, что смеялся над монахами, Он не терпел их, так им и надо, не потому что осмеял женщин, а потому что смеялся над стихами, которые были прекрасны, только чуть навязчивы. Самая память его мутных поэм была ему тяжела. Горчаков был прав, его сослали бы. Он стал бы вторым вильоном, его имя стало бы неприлично, как имя Баркова. Куда завлекло его любопытство, Желание, воображение, потерявшее узду. Горчаков, довольный, тихо удалился. Сазонова еще не было, и никто его не заметил. Александр не спал в эту ночь. Глубокий мрак стоял за окнами, тишина окружала его. Ржавая свеча плывала. Старые часы пробили полночь, шипя. Он не боялся ни тюрьмы, ни монастыря. Он убежал бы. Но молчание кругом было слишком глубоко. Друзья далеки, он был один на всем свете. Он стал читать французскую книжку, которую принес ему тайком Дельвик. Пролаз литературный, сборник самых забавных случаев, исторических событий и стихов. И нехитрая французская книжка успокоила его. Он рано проснулся. Слуга его, Сазонов, сидел рядом на своей кровати и, не видя, что он проснулся, тихонько чистил свою одежду. Одежда его была в грязи, в ссоре. Он пристально неподвижным взглядом приглядывался к ней, снимая длинными пальцами соринки, пушинки. Потом, все так же не замечая, что Александр проснулся, он ощупал свои рукава и, покончив с этим, стал смотреть на свои руки. Пристально, водя по ладони пальцем, как бы желая стереть следы ночного путешествия. Александр прикрыл глаза. Сазонов вдруг на него поглядел и бесшумно улегся. Через минуту он спал.